Муж ну, тоже, естественно. Муж мужчин, пожалуйста, нет никаких препятствий к этому. Вот. С другой стороны, ну, если кто-нибудь меня очень сильно любит и предложит мне что-нибудь... Лучше, «Ну yeah. Да, ну сразу. Что здесь не ставишь себе как максимум? Найти своего человека, это вот не есть твоя задача, приоритеты. Нет, развивать себя, и, а там дальше, и дальше ага. посмотрим. Есть у тебя еще какие задачи учебного творчества плане, творчество, со здоровьем, с красотой, с головой, с душой, с Здоровье, здоровье укреплять, информация. Укреплять? Укреплять. Ты отвечаешь за свои слова? Вот там мы с Сашей Канцем так, чтобы каждый год знать, что я здоровее я могу показать результаты да? хоть по бегу, по плаванию, по железу по величине по состоянию кожи и вот это ты можешь укреплять с каждым годом молодеть Ну, это очень сильно сказано. Поэтому говори точнее. Поэтому то хотя бы не, не, не разваливаться. А, значит, не укреплять, а, а держать, поддерживать. <смех> поддерживать <смех> да. А вот точно держать? Или не сильно снижать? <смех> держать, держать. Потому что это, прежде всего, гимнастика, диета определенная, ну, сон полноценный. Это на голосе все отражается. Поэтому прямая зависимость. Не поспал, не будешь петь. Не поел, то. Это чисто практика поэтому завязаны. ну плюс там лыжи как положено по учебе до каких лет жизни ты будешь заниматься гимнастикой я думаю до последнего сколько будет жить столько раз человек здоров пока у него позвоночник растягивается пока можешь ноги заново легко. Ладно, ну ты профессионал, а то здесь Мне кажется, знал, кого Хорошо, когда. Да, пожалуйста, попытать каждый по максимуму его жизни 10 вам днём. И если подумайте сейчас, то ли в парах, в тройках, потому что иногда вот хочется... А глубже покопать, тогда очень хорошо в парах, все нормально, покопать, когда человек будет интересен или вам самого хочется сейчас прокрутить по каким-то Если хочется просто похвастаться, и это достаточно, тогда можно и нахватать еще других, то тогда даже лучше народу побольше или двое отрублять можете решить сами. Итак, представить максимум своей жизни для того, и послушать другого для того, чтобы ему лучше показать, может быть, его возможности, а он может по ушам ступнуть, если он не реалистично представляет свои возможности. А с другой стороны, вытянуть его на максимум и от него себе, может быть, какие-то подсказки взять, что ты мог бы ещё себе в жизнь добавить, чтобы прожить ее посильнее. Действительно, по максимуму. Поехали! Это строго-то Хорошо, спасибо. Аплодисменты всем. Сладкие, хорошие. И последний раз сюда ненадолго съезжаемся. Вот стоит этот шикарный стул. И я предлагаю сюда выйти самому любому, кто себя считает здесь самым дорогим. я я я я <смех> реально, это не шутка, ты хочешь выйти сюда и показать, сколько ты стоишь, что ты самая дорогая А я хочу сказать, что я себя очень ценю, но если будут люди, которые считают себя более достойными А рады. кто может оценить себя? Да, да, действительно, я что же не знаю Сейчас будет интересоваться, если ты самая дорогая и там, может, Что — Нет, я лучше бы свержу. — Раз, уран-тосты хотел? — А тоже устроен. — Дорогие вы Я думаю, что с этих пор слово «дорогой» будет называть у нас очень А просто человек сядет, а вы начнете ему доказывать, насколько он недорогой. — Верно. — Но если у тебя есть, скажем, наличка, доказывать, доказывать, я просто... — Ну, я лучше свержу. — Против факта, без факта. — Не, можно? Да. О, а, да. Итак, моя реальная нужность Девушка, ну, как знаешь, сколько стоит прирост 200 долларов. Он заходит в 200 долларов сломался, дёргался, спрашивал, сколько ты стоишь. 2 доллара так ну значит я не пылесос это приятно и я бесценен то есть я сам для себя никогда не напишу ценник и никогда не позволю чтобы кто-то сказал мне чем я отличаюсь от таракана тем тем что я делаю приятное своим близким. Вот это уже хорошо. Пожалуйста, скольким близким, что конкретно ты делаешь, и попробуем это оценить? Хорошо. Значит, моя семья. Очень хорошо. Моя семья, это моя жена. Какие услуги ты ей обращаешь? Она живет за мой счет. То есть, Она не работает, она не получает никаких денег, кроме те которые дает государство на детей пособия. Я не считаю, что то, что она делает по дому... Сколько потом, денег ты даешь на содержание жены? На ее нужды, только на ее нужды. Или на содержание всей семьи, она и дети, и я. Конкретно. То есть, я получаю деньги, и я могу отдавать э, часть денег, сказать, э, Лариса, сколько тебе нужно на одежду, на твои потребности, или же... Когда ты говоришь на семью, там большая часть денег идет на тебя же. Да. Вычеркиваю. Вычеркиваю. Конкретно на жену. Конкретно на жену. Значит... Э, ну это помнишь, это ничего. ты же мне даёшь вместе. Она одевается вообще? <свеч> да, <свеч> да. Самое, самое обидное, обидное для меня, что, что, в в в в в <свеч> что она одевается лучше, чем я. То есть за последние два-три года я не помню, что я купил бы что-то себе, но могу сказать, что два месяца назад она купила себе свитер. На чьи мы не Нет, она ничего не берет у меня. Сколько? Это просто деньги, которые я приношу. И Сколько они пользуется... <свят? <свят> ну, Сколько гузи на жену. Сколько уходит жену? <святый слава> ну, я скажу половину. <связываем> 250, вы знаете? Но... уменьшает, потом Нет, вы знаете, самое обидное, что моя зарплата настолько низкая, что ä, моя зарплата 1500 рублей Или, или нет? Конечно. Я работаю. Я работаю. Сумма, Сумма э, 750 до Да поки, ну, вот 30, 30 долларов, да? Ну пусть, Можно да. Перестать. Да. Хорошо, 30 долларов. Там посмотреть, насколько пиздец. Твоя жена, может, это просто пустота. И тогда ты деньги кидаешь, что бы у беру? Остал. Хорошо, предположим, жена или как-то совместно ничего не в найме зачитывает. Какая тебе польза ещё? Хотя бы для жить. А мне больше для жены, жены. финансовые. А Финансовая. тем, что финансовые? А он участвуешь? Да. Дальше, следующая моя обязанность это жилетка. Жилетка? Да. Сколько это стоит с учетом... Ну, с учетом это... этого, это спокойствие в семье, то, что И я являюсь жилеткой. С того, что есть всякие соседи, подружки, которым она также может э, пойти поплакать. Как Нет, это ну, только я. Только ты Только эксклюзив. То, что ты никому не пускаешь, то, что мне дурной вкус, или там... Нет. Нет, просто она не допускает, помимо меня, ни подруг, ни мать, даже не мать, э, не допускает до этих проблем, до своих, которые я могу ей помочь решить. Угу. Потому что я считаю себя... Как дорого ты оцениваешь эту услугу? Если я э, оценил ее э, 750, ну, я имею в виду то, что она тратит, долларов 30 долларов на тряпки. На тряпки. А, то, что я являюсь жилеткой, это будет стоить, э, ну, пусть 150 долларов. Ну, ну, да То есть, если ты потеряешь эту способность быть жилеткой, да. то вы готовы семейного бюджета кому-то столько платить? Я не хотел бы. Сколько тогда будете платить из семейного бюджета, чтобы обслуживать жилой душе? Кому-то платить? Есть функция. То ли ты выполняешь ли друг друга. Вы Я не хочу терять эту функцию. Я тебя не спрашиваю. Поломался пылесос. Пылесос поломался. — Я готов платить 200 долларов за это. — За это? — Да. — То есть 30? 30? — Да. — А если сломаешься, и найдешь эти деньги? — Ну, я постараюсь найти, чтобы было спокойствие. — Стоп, найдешь? Это 200 долларов. С учетом твоих сколько ты получаешь? 1700, — 1700. — Тогда из каких? — 50 долларов. — 1700 рублей. — Тогда из каких? — Из каких? — Не знаю. Потом и мосто я себе обсужу, не пылесос, без пылесоса. Подождите, твоё отношение жены вообще закрывает. Я не буду Но от Нет, я не могу позволить, чтобы э, оставить жену без вот этого пылесоса. Ну, я не могу. Да, я иду на У тебя куча денег, 150 да. рублей на на жилетку. Ещё. Да. Дальше. Полу? Доллар. 150 да. долларов, долларов да. на жилет. Еще. Дальше. Э -э значит. Секс. Секс. 200 долларов. Нет. 500. Качественные. Качественные. Как в услуге «да, дороги». Качественные. Качественные. Качественные. Ну, ставим за счёты. Раз, полутора. Раз, полутора. Ну, Если я поломаюсь, я так понимаю, да? Да. Я Так, да, хорошо. Так что это самый да, ерунда. Ерунда, тряпки ерунда. Хорошо. Ну, в основные функции мужа. Да? Душевный друг, спонсор, любовник, отец. Как отец? Насколько ты реально участвуешь в семье как или, или, или, или Как отец её? Или отец детей? детей. Есть сейчас такой методик? Сейчас есть функция нет. как и отец, и её и как отец детей здесь на скромно качество воспитатель найти значит если в качестве воспитателя детей то это конечно же ну если я богатый 1 нормального губерниора можно найти урасти меня подешевле ну значит Я Нормальный буду делать всё, чтобы найти супер нормального гувернёра. А, вот. а ты прям вообще... У шут. тебя столько же времени, как у нормального гувернёра. Ты с утра с ним гулять читаешь книжки, а также морали, Это и си. показываешь пример-образец, да? <свят> За 30, 300 долларов, по-моему, для <свят> <тебя, свят> гувернёра, с учётом, как ты в семье бываешь. <свят> не хотел бы. <свят> Я бы <свят> не, не хотел бы в быть мало, Хорошо. я хочу в семье быть много. У ощущение, что в семье да, да, да. э, максимальные тебе стоимость тысячи долларов. Вы же думаете, вот С другим линиям есть, Андрей, какой продукт? С другим линием? Сейчас, минутку. Может, для родственника, может, для общества, я не знаю. С женой мы закончили. Дальше... Значит... Успешные а... органы самоуправления. Нет, нет, идти? нет. Дальше, значит, мои близкие, то есть моя мать. Для матери стоишь? Для матери я стою... Значит, первое, это самое главное, то, что я являюсь ее опорой. То есть, я всегда приду ей на помощь, где бы я ни был, лишь какие бы дела меня не не связывали. То есть, я считаю, что долг мой перед матерью бесценен. Я не буду говорить о Сколько стоит найти толкового человека, который по первого звонка приезжает и всё качественно выполняет? — Не знаю. — Сколько в месяц, минут? сок уходит на помощь материнга. Значит, сколько уходит на это все? Ну, рассчитает. Ну, значит, если говорить о выходных, это за вычетом сна, за вычетом еды и всех остальных, ну, где-то, наверное, ну, пусть за выходные 24 часа. Ты 130... реально не разъебайся, работаешь на маму. Нет, а бедные дети. Нет, нет, нет, нет, <с board> не, не, не, не в этом дело. Просто именно суббота-воскресенье, посвящается именно пункту. Конкретно почасовая оплата, счётчик тикает. 23 доллара. 24 в неделю. 24 часа в неделю. <се Grade> Слушай, что ты делаешь, так, а, значит, ну, так как отживаю маму? значит, Не, зачем? Так она одна живет э, в доме где три комнаты и это один настоящее строение если зимой это значит э, снег сарай значит если дома это какие-то обычные хозяйственные то есть забить гвоздь э, закрутить э... и все это себя берешь да. понял что таком по максимальным расценкам хорошо 2 доллара в час в 200 долларов Нам 24 на 2 48 на 4, ну, 50 4, ну, 90 на 1200. 1200. 1200. 1200. 1200. Дальше. Значит, э -э помощь моей сестре или ее семье. Я предлагаю две <свяк> Сейчас э -э хорошая или плохая, но какая-то система начинает вырисовываться. И дальше Андрея, ведь нет задачи ему перед нами, здесь что-то посчитать. Есть задачи каждого самого, прикиньте, потому что некоторые перед не то, что доход приносят. Речь идет об убытках. Отрицательные А если есть понимание, и вот возможно тогда спокойно, объективно посмотреть на свою жизнь по разному направлениям. Что ты даёшь людям? Что ты даёшь жизнь Ты надо смотреть, каким людям ты что даёшь. И в некоторых людей вкладываешь, и потом даже большой опыт в жизнь. И в некоторых людей вкладываешь, непонятно, как это получаешь. Это являются хоть какие-то основы для того, чтобы видеть, сколько ты стоишь. это тогда говорить, что один человек, или я в своё время стоил свою жизнь. Сейчас столько, так, кто начал пить, пицца на мне. Извинилась почему. Это достаточно наверное, реальные вещи, Владимир. У меня вопрос на понимание. Вот да. сейчас Андрей говорил о помощи матери, и что мне бросилось в глаза, он говорил, что вот я там прихожу там, к маме, и там гвоздь бить, там шуруп закрутить, там сарай, там снег покидать, это все понятно. А когда человек вот просто приходит к маме, это вот не просто вот так вот садятся вот рядышком и им вот так вот хорошо, не просто молчат друг с дружкой. Вот. Он ничего не делает, он с мамой. Грелка, вот, это как вот это как вот оценить, в каких единицах, в каких Конечно, критериях? Если делать удачный, психотерапевт, это стоит достаточно дорого, при 50 долларов в час. Но если человек удовлетворяется аналогично решать проблемы со стороны соседки, который также же посидел, результат примерно такой же, поскольку там не эквалифицированная помощь, а просто погреться то это почти бесплатно. Но хотя реально всем всё равно соседке платим, хотя бы чаем и трёхал, но это просить существенно решение. Всё имеет свой взгляд. — Спасибо. — А потенциалом каким-то образом учитывается здесь элемент То есть сейчас, да, я в карьере не реализовано но у меня есть... — Да. Но с вероятностью, потенциал богатая вещь, если реализуется. Но же невероятность. Такой вопрос. Считаем только то, что ты делаешь реально для людей английских, не очень английских, родных, не очень родных, либо э, то, что ты зарабатываешь ещё и с помощью всех профессиональных деятельностей? Что должно входить в Если зарабатываешь, это просто деньги, которые ты берешь для того, чтобы что кому-то дать. Ну да, скажем, оплата труда тех, кто у тебя работает. Там, если ты сделал некое предприятие, которое кормит работников, считай это. Если твое предприятие дает, ну, я не знаю, просто добрые дела там по направлению деятельности, спасает угу. Россию или город, и это. Если кто-то производит водку, ты своих сотрудников корнишь хорошо, а других тебе это хорошо травишь. Почитаем. Вот, учитывать сколько я бы взял за какие-то свои услуги, или сколько бы люди готовы бы за это платить? Ну, скорее, средние расценки. Единственное, я часто предпочитаю говорить не как в России, которая страна бедная, а более-менее, ну, предположим, более цивилизованности. Средний между нашей нищей и инорной. Ну, Московский расценка – это средний. Система примерно понятна. Она не идеальна, она дает возможность хоть как-то примерять себе и смотреть, на что ты боишься. Спасибо Андрею. Спасибо вам. Это качество, то есть реализовывать то, что вы реализуете, чтобы быть более полезным в жизни. Чтобы реализовать максимум своей жизни, требуется желание жить и уметь жить. И у меня есть ощущение, что чаще даже возникает больше проблема с желанием. Ну хотя вот у кого как? Жить или уметь. Что? Желанием жить или уметь? Желанием убить? жить. Жить как следует. А как следует? И Николай Иванович сейчас расскажет. Когда ты просыпаешься, и тебе желание жить не в том, чтобы поваляться в удовольствие, а хочется встать и сегодня сделать больше, и чтобы вечером засыпали, ты мог с такой хорошей умыть не сказать, сделай. Пожелание жить. Вот при таком... То есть при максимуме, когда ты отдаешь жизни на полный год. Да. Тогда результаты да, твоя жизнь, чего-то сломать. Я сейчас предлагаю аналог ситуации, где требуется желание жить. Игра называется «Вырвись из круга», и я предложу всем образовать улицу. Взятку за руки. Эту игру я, как я писал, в истинной правде. И действительно, условия ее не сложные. Сюда выходит какой-то человек, и у него есть две минуты для того, чтобы оказаться за пределами этого круга. Если это не происходит, и он не оказывает за пределами круга, считает, что он погиб. С точки зрения это можно считать кругом смерти, хотя круг жизни, по мне, это точнее. А, что касается вас, стоящих здесь, а, нет вопросов, что вы любите этого человека и очень хотите, чтобы он вообще жил. И здесь в том, что убивать его никто не собирается. А, но если вы сейчас, как добрые люди, разомкнете руки и скажете, выходи, родной, живи, то Вы не дали этому человеку ничего. Он не смог подготовиться к жизни, которая, как известно, жестка. И она отличается чем-то от наших родителей. Если наши родители были любящие, жизнь бывает другая. Поэтому, если вы любите этого человека, вы дёшево выпускать этого человека не будете. и Вы должны, наверное, выпустить его только тогда, когда увидите, что этот человек правда хочет жить, и такого выпустить стоит. Он заработал свое право жить, вы чувствуете это. Такого сильно живущего в жизнь выпускать можно. Есть это желание жить. Ну, может, через мысль жить не есть. Круг в основном молчит, может иногда беседовать, но не то, что круг работает, ведя интенсивные диалоги. Жизнь, она достаточно молчаливая штука. Всё делает тот, который оказывается здесь. У него есть две минуты. На тему э, физического проламывания стен и круга теоретически всё возможно, жизни можно бодаться. но я действительно был свидетелем, когда крепкий мужчина, не знаю, даже Андрей крепкий, но как-то круг почувствовал, что он сейчас будет рваться, там кругло 30 человек женщин, и как легли на него, Андрей потом попросил его отпустить, он не выбрался. Можно и физически вырываться, но обычно это не сильно остроумно. И, может быть, еще э, сделаем следующим образом. Если кто-то хочет выпустить человека, он э, отпускает руку, и стоящий человек рядом никаким в образом не препятствует. Не препят, скажем, Нина захотела выпустить. А вот она отпускает, может даже сказать, я выпускаю. И здесь образуется дыра. Человек ну, может радоваться, хотя бы один его выпустит. Но мне кажется, даже интереснее если он, если есть еще время, не будет убегать. И попробует что-то делать дальше, чтобы не только Нина, а кто-то еще и выпустил. Бывали случаи, когда полкруга вырубалась и говорила, выходи, тебя такого мы выпустил Ты это заработал. Вот это качественная работа. Хотя можно убегать уже через одного Через 2 минут тем не менее, хотя бы по грубому вы э, ты вырубил желательно, ну желательно уйти, а не остаться, то бывает, что жизнь тебя любит, а ты умираешь, потому что был воодушевление одушевлении борьбы. А храни ясную голову. Итак, кто хотел бы здесь и сейчас оказаться в этом круге? И я. Ера, какие чувства у тебя? Смешанные. Смешанные. Смешанные. Да. Смешанные песка. Надо что-то делать. Хотим Итак, я хочу жить для того, чтобы многому учиться и многому поделиться. Я бываю не сдержан с органом, но всегда достигаю поставленной цели. Я хочу многому у вас научиться, многому почерпнуть, и также вас научить того, что умею сам. У меня есть много идей, их может я могу их реализовать, но если вы меня сейчас не отпустите, это достанется вам, и, быть может, многое из них пропадет. Можно вопрос Да. Я хочу научиться быть с этой жизнью и управлять этой жизнью. С чего? С помощью себя, с помощью своего ума, с помощью своих рук. Чего ты умеешь? Я могу... До смерти осталось 60 Я могу учить, учить разную, учить работать с техникой, учить побеждать эту технику, учить её создавать. Решать проблемы по жизни, которые могут возникать, и учить тому, как решать свою жизнь так, чтобы эти проблемы проходили мимо. не было проблем. Что то сделал в этой жизни? Сделал много открытий, которые запатентованы. И кое-что еще лежит в моей голове. Льера, выходи! Может, ты заткнулся, может, он я Да! Да! права практически есть ядерная бомба но речь, это скрытие будет спрятать яра пожалуйста Твоё видение, твои чувства по поводу того, что сейчас здесь было? Mm -hmm. Сколько людей тебя решило пропустить? Только и время. По твоему чувству это много или мало? Очень мало. Очень мало. Ирина, почему ты решила, что его надо было? Вообще, мне не понравилось, если группа так стоит, так настороженно, он говорит, не распинается, то есть мне понравилось, как он говорил, то есть я ему верю, то есть, вот он, он говорит, то есть я верю, что он действительно хороший человек, поскольку сделает это. работала неправильно. Ты работала сейчас на группу воспитываю. Неправда. Неправда, то есть я ему поверила понравилось, то есть я не могла понять, почему группа да. ему не верит. То они как-то вот, пытались, ну, не понравилась группа. И ты здесь, в общем-то, не причём. Ну, понравилось, как он говорил. Верно. Я верю, что он был человек, человек, который вообще хорошо говорит. Николай, что тогда без меня и просто? А, ну хотелось, чтобы такие И добрые люди жили. пока твое да. видение группы не говорит ничего, почему слабые результаты твое? Uh -huh. Угу. Я растерялся. То есть я просто, просто не знал, что сказать. То есть какие мои ценности могут быть также общими ценностями? видение в этом. У кого есть какие другие мысли, чувства? Что вам, может быть, не хватало? И я сам спрашиваю. Вадим. Спасибо. Я слышал слова. Я не видел Диму. Катя. Ты сказал, могу научить. Мне было интересно, чему научить. Я хотел задать вопрос. Ты говоришь, я умею работать с техникой? Я еще хотела задать вопрос, умеешь ли ты учить других работать с техникой? Ты сказал, да, умею. Я считал, я сразу бы выпустил. — Я хотел бы, чтобы было больше конкретики. То есть, вот конкретно, может быть, чтобы озвучали не только дела, но и люди, которые ты можешь сделать счастливыми. — За две минуты. — Я понимаю. — У меня тоже самая конкретика, потому что это вопрос, что ты сделал, ты говоришь, много. — А трудно описать, когда вот лежит... — У тебя две минуты, понимаешь, это твоя — Скажем так, был вопрос о атомной бомбе, действительно есть вещь, нет, которая нет. может стать гораздо худшей мороженой. — Иера, ты был манной кашей. Я вот под эту музыку вот так вот поплясал, было, хорошо, было да? расслаблено, было мягко, и ты погружался, и ты ля-ля, ты настолько расслабленно существуешь, говоришь, да да ра да, да и гибешь. У меня есть гипотеза, что, например, если тебя будут бить, вдруг ты немножко взбодришься. Или ты и тогда не взбадриваешься Такие люди бывают. Их быстрее забивают. Вряд ли кого-то получается. Есть такая техника, как гашение удара. Вот. А сложно бить в воду очень. Да. Ага. Верно. А потом нужно иногда добивающий удар. Ты да. Классно. Uh, это сегодня и сейчас мы как-то почувствуем в Тебе того мужика, который умеет не только уводить, а умеет пробивать. Думаю, что нет. Верно. И ты сегодня это от нас скрыл. Mm. Спасибо. И сегодня ты был сегодня, и сейчас, может быть, через минуту ты будешь родим. Сейчас ты был сопливым интеллигентом. точно Угу. Угу. Аплодисменты! Кто хочет следующий? Францис? Францис, хочешь ли тебя группу о чем-нибудь попросить? Потому С что он из тебя будет выпускать Ирина, тебя так устроит или нет? Ну, конкретно держа до последнего и выпускать мне последнюю секунду, я просить бы не стал. Но создать разумный уровень сложности. Ты сам просишь создать разумный уровень? Моя? Я очень хочу жить. Вся моя жизнь направлена на то, чтобы сделать счастливым, во-первых, одного человека из себя. Потому что мне жизнь моя очень нравится. Я безума Практически, ну скажем, несколько раз в неделю, может быть, несколько раз в день бывает, я говорю, что я счастлив. Я рад, что я живу в этой жизни, в этом городе. Я делаю много счастливых людей вокруг себя. То есть я сам счастлив от радости. Я, как негласный говорил, сколько людей готовы заплатить за меня деньги за то, чтобы я жил. Очень много, скажем, 15 человек которых я могу сказать, близкие мои друзья, самые близкие друзья. Они отдадут все, что у них есть. Если я буду смертельно болен, я буду похищен. Они отдадут все свои деньги, чтобы меня выручить. Они мне помогут, я это знаю. Я сделал счастливой свою семью, свою мать. Я более-менее, скажем так, вылечил своих близких, других родственников. То есть они рады мне. Когда я приезжаю к ним, мне всегда... меня всегда хотят видеть, меня ждут гости, меня очень любят. Количество людей, которых я сделал. В профессиональном плане я недавно столкнулся с тем, что меня очень высоко ценят. Когда я выходил из своей старой работы, мне предложили очень большое повышение. Держали очень сильно, хотели, чтобы я оставался. и Мне это очень понравилось. Мне предложили сразу два-три повышения в разные места. Меня приняли на новую работу, которую я даже не надеялся, что меня примут сюда. В общем, я хотел бы жить дальше. Я сделал еще многих людей счастливыми. Я это знаю. И это знают мои друзейские друзья. Я счастлива. Как результаты? Лучше. Рамзес, насколько сам ты доволен? А, скажу. Я думал, что все-таки буду говорить по-другому, более спокойно. Я заволновался, все-таки не потерял мысль. чувство что... ну, волнение, что много людей на меня смотрят. Ты хотел бы говорить более спокойно по энергетике или спокойно для того, чтобы речь была более содержательной? По энергетике мне понравилось. Я говорю хорошо, более содержательно и более последовательно, аналогично бы хотел. ты так. говорил еще волнительнее, соблюдая содержание, группе это вам долго еще понравилось. Да, да. Переживание это мощнейший двигатель, мощнейшая энергетика. Да. Эмоционально здесь только в плюс. Процесс мелочевка. Ты хорошо, на, на мой взгляд, взгляд говорил, может быть, кому-то здесь не понравилось. нравишься ты. Потому... Я тут руководитель, который ценит транс. Ага. Ты не подошел ни к Ты был здесь в центре, ты был абстрактным, отдельным от всех. А представь, что ты вот сейчас вот это говорил, глядя, вот это говорил, я прошу тебя лучше. Ты сюда подходишь, и ты говоришь всем, и просишь каждого конкретно. Скажи, пожалуйста, они вот так сильно стояли? Ну, и нет, я подходил к ответным людям, Я вижу, ну, да. Бы Фига бы они стояли. Да, ну, если раньше и больше, да. Вот. Как назвать это? Да, я воспринимал группу в целом, то есть я почему-то не видела отдельных людей. Была группа, да. Вы знаете, Хочется. мне кажется, что он себя воспринимал только как одного. Вот я ужасно ждала, так как я тебя очень люблю, я готова сразу понять руку, да. Но всё-таки я ужасно ждала от первого, от второго, просто вот, вот фраза «Люди, я вас люблю». Вот этой фразы у тебя не было, ты, ты делал, ты такой, ты акустикой классный. Понимаешь, а просто я вас всех, вот, вот сейчас вот вы меня будем Вот. Как бы, понимаешь, э, моими воротами не было, я так дала её. Может быть, да. Спасибо ещё раз, аплодисменты! Что хотел бы ещё? выйти попробовать свой эксперимент, прожить свою жизнь. Ну, давайте, я думаю, Ты хочешь? Мне интересно попробовать. Хорошо, подумай. Ты идёшь в жизнь, где есть смерть. То есть вам кажется, я переоценила свои силы? Чтобы идти к смерти, нужно хорошо знать зачем. Мне незачем за ней, незачем, ну, ней идти. Шо, что? Мне незачем ну, к ней идти. Тогда думай. Нет, кроме есть зачем идти к смерти для того, чтобы точнее и сильнее по-настоящему сделать часть. А можно я спрошу? То есть вот упражнение, оно рассчитано на то, чтобы ну, человек сам себе объяснил, зачем он живёт, да? То есть, это... Он получает очень непосредственно обратную связь, как он относится к жизни в целом, как жизнь будет относиться к нему. Очень непосредственно обратную связь. Я знаю кучу людей, которые садятся в центре и говорят, «Ну, если вы не меня убили». И говорят, что вы меня убили». «Вот я, мама, умер». Поняли? Великолепная позиция в жизни. Давайте, рано или поздно всё равно придётся с этим сталкиваться. Я думаю, лучше рано мере будет Нет, не умереть. Трудно. в жизни, легко потом. Да. Фу. Фу. Хорошо, время пошло. Я хочу жить, я люблю эту жизнь, и я думаю, что эта жизнь любит меня, она мне часто улыбалась и продолжает улыбаться. Я нужна своей дочери, и у меня будет еще двое детей. Это будут классные, очень талантливые люди. Я сделаю всё, чтобы это были вообще хорошие, здоровые, полноценные люди, гармонично развитые. Я хочу себя реализовать в профессиональной сфере. То есть, когда дети... Ну, я уже буду не так сильно нужна. Я буду реализовать себя в профессиональной сфере. И сейчас я для этого что делаю? То есть, у меня есть, скажем так, Два образования, одно не полное, среднее, ассоциальное. Я прежде у тебя, да. Дашенька, угу. Мне кажется, здесь чего-то не хватает. Представь, что речь идет не о тебе. Да. Кто у тебя? Дочка? дочка? Дочка. И вот дочка здесь, угу. рядом с тобой. И говорит, мама, ты меня спасешь? Люди, выпустите Ой, меня, я жить я хочу! Я планирую! Дочь вы что, сволочи, стоите, гады? Вам не жалко? Туди, ребёнок плачет. Слеза, детская слезинка. Она на твоём сердце. И на твоём тоже. Мы тебя заменуем, а Зачем ты нужна в этой жизни? Я нужна своей дочке. Я нужна своему мужу. Я нужна ещё двум детям, которые ещё не родились. Я нужна людям Я хочу быть им нужной Аплодисменты Даша Даша, снова сдохла Почему? Не успела выйти Когда речь шла о твоей дочери да. Ты взвизгнул Ты полетела Ты была наполнена энергией Ты знала, что ради этого нужно что-то делать Потом тебе сказали: "Ты что, ведьресь не о дочери, а тебе". А! Я не улавливаю Это скиснуть. И твоя энергетика исчезла. То, что знаешь, что ради дочери работать, жить стоит. А, то ради себя? Ради себя? Да вы что? Ради я достойна той же энергетики, того же вклада, той же любви, которая достойна моя дочь. И Даша говорит, что ну, меня спасать ладно, но ради дочери. Я Это понимаю. снова был единственным моментом. Даша, и твоя я дочь понимаю. будет говорить, я такая же пустышка, как, как, как, как моя мама. Но может быть из-за того, что я кого не рожу, может тогда вы меня будете как-то беречь. Еще Даша забыла вначале вот, энергетику такую добавить. Вы ей помогли. После этого она добавила сказала: "Вы сволочи". Нет, нет, нет. были сволочи, потому что вы стояли, а я очень зрительно представила, там моя дочь, я ей нужна, и тут стоит